«Мне 27 лет, и я мужчина!» Много раз повторял себе Кит в течение следующего дня. Он нуждался в этом напоминании. К концу недели он научился ежедневно перетаскивать 800 футов на милю вперед, но зато потерял 15 фунтов собственного веса. Щеки у него ввалились, тело и ум утратили гибкость. Он больше не шел, а тащился». Даже возвращаясь за поклажей налегке, он еле волочил ноги. Кит превратился во вьючное животное. Он нередко засыпал во время еды, и сон у него был крепок, как у животного. Иногда, впрочем, он просыпался с криком от судороги, сводившей ногу. Все тело болело и ныло. Ступни были покрыты пузырями. А когда путникам пришлось сделать две мили по острым камням Дайской долины, ноги кита покрылись сплошными ранами. Эти две мили должны были стать тридцатью восьмью милями. Кит умывался не чаще одного раза в день. Ногтей он не чистил. Они потрескались, обросли заусенцами и были постоянно грязны. Ссадины на плечах и груди, натертые ремнями, впервые заставили его задуматься над страданиями ломовых лошадей. Но больше всего в первое время его мучила грубая пища. Усиленная работа требовала усиленного питания, и желудок кита привыкший к огромным порциям бекона и неудобоваримых черных бобов, сбунтовался. Для Кита начались ужасные дни голодовки и болезни. Он еле держался на ногах. Наконец, настала радостная пора, когда к нему вернулась способность есть. Он обжирался, как дикий зверь, и не мог равнодушно смотреть на съестное. Когда путешественники перетащили багаж через ущелье, планы их изменились. Пронесся слух, что в районе озера Линтерман вырублены последние деревья – годные на постройку лодок. Холл и Роберт с инструментами, пилой, одеялами и необходимой провизией отправились на поиски леса, поручив Киту и дяде остальной багаж. Кит и Джон Белью вместе стряпали и вместе плечом к плечу шагали, нагруженные кладью. Время шло, и вершины покрывались снегом. Быть застигнутыми зимой на этой стороне перевала значило потерять целый год. Дядюшка нагрузил свою железную спину целой сотней фунтов. Кит пришел в уныние, но стиснул зубы и тоже взвалил себе на плечи сотню фунтов. Сначала ему было трудно и больно, но он уже приобрел сноровку, его тело, утратившее вместе с жиром и дряблость, стало упругим и мускулистым. К тому же он наблюдал и изобретал. Он подметил, что индейцы пользуются головными ремнями и приспособил их в помощь своим наплечным ремням. Это значительно уменьшало тяжесть и давало ему возможность Пристраивать к тюку еще какой-нибудь громоздкий, но не тяжелый предмет. Таким образом, он научился нести 100 фунтов на ремнях за плечами, 15 или 20 фунтов поверх основной поклажи, топор или пару весел в одной руке и несколько вложенных друг в друга кастрюль в другой. Но трудности все росли. Чем дальше, тем хуже становилась дорога. С каждым днем снеговая линия в горах опускалась все ниже и ниже. Цены на переноску груза поднялись до 60 центов за фунт. О Холле и Роберте, которые ушли вперед, чтобы свалить несколько деревьев, распилить их на доски и построить челнок, не было ни слуху, ни духу. Джон Белью стал беспокоиться. Встретив кучку индейцев, возвращавшихся налегке с Линдермана, он подрядил их по 30 центов за фунт отнести часть багажа на вершину Челкута. Такой расход почти истощил кошелек Джона Белью. Оставшиеся... 400 фунтов одежды и лагерных принадлежностей он решил перенести сам, а кита отправил вперед вместе с индейцами. Было условлено, что на вершине Челкута кит задержится и будет понемножку перетаскивать багаж, пока его не нагонит дядя с поклажей 400 фунтов.